Сергей Малицкий, Забавник. Пролог. Последний летний месяц нагнал кучевые облака, зачернил небо, обрушился на землю проливным дождем. На второй день истратил влагу до капли, устал и отдался светиле, которое постепенно прокалило не только камень и песок, но и воздух. Даже ветер понес с моря необычную прохладу и свежесть, а непереносимую духоту. Благодатный Аиле едва появляясь над молочными пиками, не светил, а жарил и не ослаблял накала Не пока не неспешно сбирался на белесое небо, не пока столь же неторопливо сползал по нему в море. Старожилы пожимали плечами и объявляли, что по всем приметам вот-вот должна разразиться гроза и буря. Но небо оставалось чистым, и уже через неделю ожидания прохлад даже седобородые мудрецы уверились, дождя не будет до осени. То есть еще недели три а там и месяц красень может оказаться сухим, и пойдут тогда лесные пожары, потому как искры достаточно в такую жару. Листья-то летят, словно тот же красень уже на исходе, да и трава пожелтела на косогорах. Старина дам, который, несмотря на солидный возраст, продолжал служить конгус Кира, выхлебал третью чашу легкого пива, зачерпнул ковшок, нагревшийся даже под растянутым тентом воды, наполнил колпак и нахлобучил его на голову. Теплые струйки тут же омыли лысину, морщинистое лицо, запутались бороди, струями побежали за воротник, щедро смочили рубаху, попутно охлаждая натруженное стариковское тело. Наткнулись на пояс дорогих шестяных портов и уже слабее пропитали их почти до сапог. Ловя мгновение свежести, дам блаженно прищурился. Даже решил было скинуть сапоги и омыть ноги, но потом махнул рукой. Надолго ли хватит того удовольствия, если даже ночью духота не дает покоя? Нет, к вечеру обязательно выгадает время и отправиться к морю. Хоть по воде походит, а там, может быть, и окунется пару раз. Слуга уже ждал бывшего сотника, а ныне воеводу за пологом. Крепкая кобыла Дампа была ухожена и бодра, хотя и ей жара не добавляла прытий. Старик не утруждал ее сверх меры и не упускал случая побаловать соленой лепешкой. Вот и теперь лошадиные губы аккуратно подобрали с ладони лакомство и благодарно прихватили хозяина за плечо. Дамп, довольно хмыкнул с легким кряхтением забрался в седло и, кивнув двум стражникам, направил лошадь в сторону пади Вряд ли кто узнал бы теперь суйку. Всего-то и осталось прежнего от мертвого города холм до зали Все остальное пространство занимали копошащиеся фигурки, которые обращали древние развалины аккуратные штабели камня и кирпича обнажая не только землю, но и вскрывая многоярусные подвалы и подземные ходы а теперь уж и закладывали фундаменты будущих зданий едва лень сразу после первого избрания конгом снат геба издал указ по которому всякий плененный рис или хен или иной обитатель аветры поднявший в последней войне оружие на сайта должен смыть пролитую имккр собственным потом выбор у несчастной был небогаый или многолетний тяжкий труд, или рабская доля до конца дней. Так что вскоре тысячи и тысячи бывших воинов вооружились нехитрым инструментом и под надзором стражи отправились восстанавливать скир, лаз, омыс и борку. Но в большинстве своем поливать потом, а то и кровью, и сбитых рук и ног. Суйка, которую велено было именовать градом Айси. Градом суйка не стало и через 20 лет. Хотя в бухте уже подрастал отсыпаемый из каменного мусора молв. Наметились главные улицы. Заблестели ленты мостовых. Вокруг расчищенного от развалин холма поднялись башни и стены будущего замка. Пошли высь стены посада Все остальное пока напоминало выгрызенные белки, брошенные на землю чилиные сотни. Ими-то и занимались в большинстве своем бывшие рабы, которые заработали свободу, но остались трудиться во славу Скира. К ним Присоединялись их дети. Каждый год за лопатой и кирки брались новые рабы, которых кунг выкупал у хозяев. Каменщиками, плотниками и водовозами нанималась совсем уже отчаявшаяся беднота из числа сайда, а также пришлых рептов, корептов и дуч. Потому как всякий труд в суть неплохо оплачивался. Неспроста многие из рабов, сняв запястья или с шеи клейменное железо, оставались трудиться здесь же. Места для домика с крохотным участком в окрестностях некогда мертвого города хватало для любого. А что там обещала родная, ныне разоренная сторона, было известно только богам. Только в границах самой суйки никто не желал селиться. Пусть и не слишком верили бывшие иноземцы страшным рассказам бывалых сайдов о мертвом городе. Поганой и опасной нечисти, ходячих мертвеца. Но всякому бывало тяжко за черной линией, выплавленной в земле, побаливала голова. Сердцебиение усиливало. Кому-то и призаки чудились. Так что даже рабы старались на ночевку уходить за пределы города. Потому и работы шли не так быстро, как хотелось кону. Хотя почти во всех подземельях кирки стучали уже по скальной подложке города. Впрочем, Дампа подобные заботы не слишком занимали. Он твердо верил словам своего предшественника, что если извлечь из оскверненной земли все кости и сжечь их, а пепел захоронить по старому обряду, то есть развеять его над волнами, прося заступничество у морских богов, то и тягость суйки должна развеяться. Очисткой изнанки будущего города занималась немалая часть работяг, просеивая каждый ком земли, каждая лопата сухого песка, каждая горсть тлена. И отправлялись камень к камням, мусор к мусору, а кости на берег, где днем и ночью горели огни, стучали каменные дробилки и стояли ладьи, принимающие на борт пепел. Вдобавок Не меньше десятка лучших храмовых магов бродили по каменным лабиритам и принесывались, прислушивались к древнему колдовству да разбирали каждое слово из тех, что были высечены на камнях или отлиты в металле. Чего уж говорить, что все ценные находки, начиная от простых монет и заканчивая барельефами и статуями, отправлялись после долгих обрядов очистки в новый дворец Конго в Скири. Работы обходились дорого, и каждая монета, каждая ценность тут же шли в дело. Часть из тысяч дружеников была занята на строительстве, часть уничтожала белые скалы, распиливая на камень но подавляющее большинство их трудилось в бывшей проклятой паде. Давно уже потеряли черный цвет, некогда пропитавшийся колдовским заклятием, камни. Давно уже были разобраны склепы и извлечены из них кости, которые оказались древнее прочих останков и почти полностью превратились в прах. От храма, когда-то прикрывавшего тайну пади, Вовсе ничего не осталось, только возносились к выцветшему небу две скалы, которым запретил прикасаться еще великий маг Ирунг. Теперь рабы ковыряли саму твердь, с каждым ударом кирки приближая тот день, когда волны теплого моря снова хлынут в оставленный тысячи лет назад пролив, начисто смоют древнюю пакость и превратят уже не Суйку, а айсел в неприступный остров. Дам гордился выпавшей долей. Он не был уверен, что увидит айсел процветающим, но не сомневался, что пройдет по его улицам, а еще раньше проплывет ладьи вокруг Суйского холма, потому как работа оставалась на год-другой. Глубина будущего пролива выходила не меньше двадцати локтей, а местами и вдвое больше. Ширина от двух сотен шагов до тысяч, а быки двух будущих мостов, что должны были соединить в одну линию борку айсел и скотч уже подбирались к закруглению прочных ар Проплыву в и сам не поверю, что никогда посоху на коне разъезжал. Подмигнул восходящему Аиле дам, когда вдруг заметил впереди странную троицу. Никого не могло быть в этой части пади. Давно уже работы шли у моря по обеим будущим протокам. Дно углубить на 5 локтей, да разбивать, разбивать понемногу нанесенные временем, водой и ветром, перемычки, что отделили сначала соленое озеро, а потом и проклятую падь от забывшего они море Да и подходы к суйке извне охраняли, чтобы отпугнуть любителей побродить по развалинам. Никого не могло быть среди вычищенной от руин ложбины. Но навстречу дам шли троги и шли от двух скал, что торчали на ровном месте, казались единым монолитом, хотя и походили на два прорвавшихся сквозь каменную твердь указующих перста. Ведь на четыре десятка локтей над водой будут торчать, на четыре десятка локтей, и обзовут ту скалу какую-нибудь, Щипойте у демона. Да еще и легенду к тому добавят. Обернулся дам поднял руку, дав знак стражникам остановиться. Да прикрикнул еще, разглядев недоумение на лице. Спрыгнул с лошади. Отдал по воде старшему и пошел навстречу троице, только что не пошатываясь от волнения. Шел и все щупал. Щупал под рубахой, оставленной предшественником, перстень-печатку. авечу смеялся над его словами. Не в глаза, конечно, а потом. За чашей пива однако кто же мог подумать? Дамб остановился в десяти шагах и пригляделся к незнакомцам. Они были молоды, хотя зрелость успела нанести на их лица едва уловимые штрихи. Впереди стояла женщина, в которой дамп угадал старшую крохотного отряда. Ее следовало бы назвать красавицей, если бы в тонких и правильных чертах в потаенной нежности не мешались сила и упорство, которые, несомненно, отпугнули бы праздных ценителей красоты. Даже полные губы казались от этого чуть тоньше. И большие глаза чуть уже. И скулы острее, чем были на самом деле. Пышные волосы стягивала лента. Но горячий ветер успел разметать их и теперь забавлялся с темной, выбившейся на лоб прядью. Простое, удобное платье, из-под которого виднелись обыкновенные, заправленные в прочные сапожки порты. Не скрывало стройной фигуры, но и не позволяло рассмотреть нечто большее. На плече незнакомки висел мешок. За спиной торчали рукояти мечей, что скорее было свойственно южным степнякам. Но женщина казалась сайфой. Разве только в разрезе глаз пряталась только риской крови. Взгляд ее полнили тревога и боль. Ее первый спутник, воин-великан, явно предпочитал заботиться об оружии, а не об одежде. И сапоги, и добротная рубаха, и крепкие порты служили ему не первый месяц Зато тесненный пояс на котором висели широкие ножны странного меча, множество ножей и пара кинжалов, блестел от масла и десятка заклепок. В объемистом мешке великана мог оказаться и ратный доспех, и дорожная поклажа, или даже свернутый шатер, способный укрыть пару десятков воинов. Но на широких плечах рыжебородого здоровяка мешок казался небольшой торбой. Воин, а воинскую принадлежность гиганта, который превышал рост на две головы самого дампа, вовсе не считающего себя карликом, Старик определил с одного прищура. В свою очередь рассматривал суйского воевода с той самой ухмылкой, которая единственная из всех возможных не позволяла нахмурить брови, а заставляла улыбнуться в ответ. Последний из троицы уступал спутникам возрастом, хотя, скорее всего, разменял три десятка Он не смотрел на дампу, а неторопливо одирал окрестность, словно не пришел проклятую пать издалека, а явился только что, спрыгнув с облака или выбравшись из-под земли. Его короткие темные волосы обрамляли упрямыми прядями широкий лод. Глаза смотрели спокойно, губы оставались неподвижны. Узкий подбородок покрывала дневная щетина. И он явно считался бы красавцем, если бы не холодная отстраненность в лице, причиной которой могла быть как легкая скука, так и ленивое презрение к каждому, кто встретится ему на пути. Обманчивая скука и обманчивая высокомерие решил про себя дам Одетый так же, как великан, черноволосый имел сверх кожаный жилет, украшенный нагруппником и наплечниками, и литые наручи. На его поясе, судя по ободранным ножнам, висел простенький меч с костяной рукоятью. Но в одно мгновение Дамп понял, что обладатель этого меча полагается на него, как бывалый воевода, на лучшую проверенную тысячу. Перед стариком стояли три воина, которые могли стоить десятка, если не сотен прочих. Давно Дамп не испытывал такого азарт Наверное, с того самого дня, когда в его лагере, еще во время последней войны с Хеннами, появилась странная парочка. Рослый баль и румяный ремень. Та встреча обернулась и для Дампа, и для нынешнего Конга, и для всего Скира большой удачи Как-то выйдет теперь. Далеко ли путь держим? Кашлянул старик и хитро прищурил один глаз. И не то сади Исура, случаем воскричу. Легенды говорят, что как раз где-то здесь троица богов впервые почтила своим присутствием древнюю овету. «Нет, мы не боги и зовут нас иначе», – женщина говорила на сайтском с чистым скирским выговором. «Но знание преданий священной земли воевода уже достаточная причина, чтобы отнестись с уважением не только к твоим сединам. Скир идем, ведь стоит еще столица сайта на прежнем месте. Чем война с хенами закончилась? И какой год минул? И кто теперь в Конгах?» «Дам?» — шлепнул ладони по воеводской бляхе, ухмыльнулся и прищурил другой глаз. «Значит, издалека, коли об известном печете. Что ж, спасибо на добром слове, хотя сединой сами по себе ума не прибавляют, а уважение все одно достойно. Однако ловко вы путь держите. Борку минули, а о и не слышали ничего. И где же вы прогуливали? Если о войне знаете, о том, чью победу славили, нет. Далеко отсюда гуляли». Чуть утомленно ответила женщина. В разных землях, под разным небом. Куда по своей воле забредали, куда нужда забрасывала. Но вот пришла пора и в Скир наведаться. Все-таки родная сторона. Опять же, найти кое-кого хочется. Так кто нынче конгом в Скире? Воевода. Снат геба, вздохнул старик. Слыхивала о таком. Год назад, в пятый раз, конгом выбран. А в первый стал им через месяц после той войны, на которой половина скирских танков полегла. Значит, 17 лет минуло, нахмурилась незнакомка. А не тот ли это снадгеба, что под скотчей немерено хенов порубил? Тот самый расплылся в улыбке дам, и я в той рубке участвовал А не слышал ли ты о воине из народа Баль по имени Марик? С надеждой спросила незнакомка. Как не слышать, хмыкнул дам. И прежде слышал, да и теперь уши не затыкаю. Было время, Марик всей стражей Конга командовал но уже третий год, как только собственной семьей, занимается. Еще это, заведение у него. Обучает скирских вельможных сынков с мечом и прочим оружием обращаться. Но так твоим молодцам наука не требуется? Наука не требуется, улыбнулась женщина. А вот наставник из них хоть куда? но ответь еще на два вопроса. А там уже я расскажу тебе, что смогу. Жив ли еще Ирунгстейча? Маг Милагин, главный советник прошлого Конга. Умер. Развел руками дам. Стар стал. Вот и умер. Или устал. Он до меня тут заправлял. Расчищал суйку от вытравленной погони. Девять лет уж прошло. Ладно. потемнело лицом незнакомка. А что ты скажешь насчет старика именем камри Ростом невелик. Чуть за три локти Промышляет гаданием и игрой в кости. Всюду ходит с большой флягой и коротким широким мечом. На язык остер. Пронырив и хитер как самый ушлый скиртский торговец. Не слышал о таком. пожал плечами дам. По отдельности наберу знакомцев с десяток. А чтобы в одном человеке соединить все, никак не выходит. Что ж, вздохнула женщина. Теперь спрашивай ты. Имя твое, красавица, как звучит? Войвода сдвинул морщины на лбу в пучок. Айра, отозвалась незнакомка. Дочь Ярига. А ведь прав был, старый мудрец. Дам вытер разом вспотевший лоб. Есть у меня послание для Айры, от Ирунга послание. Печатка его до увещевания. Только ты уж, подружка, второе имя назови. Имя той, что, прощаясь с тобой, собственной жизнью простилась. Так она все-таки погибла? Прошептала женщина. Кисаа ее имя. Дочь Седа Креча и жрица Храма Сито Тинни. Ну вот я и дождался. С облегчением выдохнул дам и потянул из-за ворота шнурок с спечатал. Теперь можно дотаптывать с землю без оглядки. Держи, красавец Пойдете со мной. Лошадей дам. Ярлыки выправлю. Да накормлю вас. Вижу, великан твой давно живот потирает. Что просил сказать Ирумка, подняла глаза Айра, надев перстень на палец. Здесь он, проговорил дам. Так и сказал. Здесь он. Тот, который остался. Отсеченный тобой. Не именно здесь, в суйке, а в скире. Как величать? Неизвестно. Как с лица выглядит? Непонятно. Но здесь. Притаился и ждет. Неясно. В разуме ли, в сновидении ли, в беспамятстве. Но дышит. Дышит, а не ухватит. Не окончена та война, передал Ирунк. И заканчивать ее придется тебе, Айра. Или не тебе. Но без тебя не обойдется.